кроме пасхальных таблиц и святцев, много способствовавших появлению этих коротких памятных отметок, у первых русских христиан в книгах той же соборной церкви, по всей вероятности, находились и краткие летописцы, обозначавшие перечнем последовательное время владеющих лиц, живших не только в христианстве, но и до Христа, начиная от Адама, вроде, например, летописца «Вскоре», то есть «Скорого» или «Краткого», который приписывается цареградскому патриарху Никифору. Для церковного домашнего употребления такие летописцы были также необходимы, как и таблицы пасхалии. Они должны были разрешать хронологические вопросы, кто когда жил и когда что происходило в христианском мире. С этой целью они помещались даже в новоканонах или в книгах церковных правил, отражающих порядок христианской жизни. В конце XIII века русский переписчик Никифорова летописца дополнил его последовательно и русскими именами и событиями, а это показывает, что подобные летописцы и в более древнее время – служили также поводом и весьма удобным началом к последовательному дополнению их такими же скорыми или краткими известиями о современных или недавних русских событиях. Тот же летописец по Никоновскому списку оканчивается указанием «А в Руси поча княжи Игорь, а Олег умре» и тем свидетельствует, что он списан с древнейшего, чем тот, который внесен в Несторову повесть временных лет. Это вполне подтверждается и приведенными отметками об Оскольде, Вадиме и прочих, которые могут свидетельствовать, что у собирателя Никоновской летописи находились в руках древнейшие подлинники подобных кратких летописцев. Не говорим о том, что иные показания отмечались для памяти на порожних листах в конце или в начале какой-либо книги и даже на переплетенных досках, как это повсюду и в каждой почти и древней, и новой рукописи встречаем и теперь. Таковы могли быть первые начатки нашего летописного дела. Они состояли из кратких памятных заметок, какие даже и теперь делаются домашним порядком в календарях. Они, стало быть, имели все свойства именно таких календарных заметок, но появлялись они в первое время исключительно в церковном кругу, записывались в церковных книгах церковными людьми, ибо в первое время только в церкви находились и грамотники, и книги, Только в церкви надобно было знать время той или другой христианской памяти о святых событиях и святых людях, и потому посреди безграмотного язычества только в церкви могла родиться мысль сохранять память о значительном событии текущего дня. Заметим главное. Христианское богослужение совершает свои празднования, посты и весь церковный обиход по годовому кругу, определяемому днем Пасхи. Следовательно, исчисление времени по годам и по дням месяца святцы составляет для церкви необходимую и существенную статью в устройстве ее порядков. Примечание. Припомним, как в XV веке Тверич Афанасий Никитин, заехав далеко в Индию, Сетовал, что позабыл он веру христианскую и праздников некоторых не помнит, потому что были украдены у него книги, взятые с собой из Руси. «Про между поганых, — говорит он, — молился я только Богу Вседержителю, Творцу неба и земли, и иного никоева не призывал». Конец примечания. Отсюда важное значение в церковном кругу годовых и месячных чисел. Ими устраивался и определялся церковный быт и его отношение к быту мирскому, а потому каждое значительное и незначительное мирское событие, как скоро оно заслуживало памяти, необходимо вносилось в тот же годовой круг, необходимо определялось известным годом и даже числом месяца. Другого способа, для обозначения событий церковными людьми не могло и существовать. Годовое число для церковника было первым делом при обозначении летописного показания. От этого и собрание таких показаний именовалось описью лет, летописью, в которой главнейшее место занимало именно лето, годовое число. Почему оно ставилось даже и в таком случае, когда самой описи не оказывалось, но ставилось для соблюдения порядка в главном, то есть в течение друг за другом годовых чисел и с намерением когда-либо пополнить записями пустые года? Но что же побуждало первых грамотников-киевлян записывать на память дела своей земли? Их побуждали сами эти дела». Сама жизнь, которая в 9 и 10 веках действительно ознаменовала себя славными и чрезвычайными делами, и потому народная мысль не могла оставаться без отзыва к своей же славе. Если первичные наши летописные показания 9 и 10 веков явились только памятными календарными отметками в церковных книгах, записывались в самих церквях, вставлялись в пасхальные таблицы, в святцы или на пустых местах церковной книги и тому подобное, то этим самым уже достаточно определяется и характер этих отметок. Местом, где впервые записывалось людское событие, была страница святой книги. Ясно, что марать такую страницу народными сказками, преданиями, народными песнями и тому подобными сказаниями не представлялось возможным благочестивому уму первых церковников и первых грамотников. На такую страницу надо было заносить такую уже святую правду, какой была исписана вся книга. Вот почему летописные отметки не могли иначе явиться, как в образе полной правды и полной достоверности. К тому же они, как мы говорим, были делом первых русских христиан в Киеве сближавшихся между собой посреди язычества в тесный церковный круг, который тем особенно и отличался от язычества, что он исповедовал по человеческим силам святую и высокую правду в мыслях и поступках. Одной правде учили все книги, хотя бы и немногие, какими обладала тогдашняя церковь, а потому и на саму книгу, как и на всякое книжное писание, Тогдашние христиане смотрели как на святыню и касались книги и книжного писания не иначе, как с мыслью о святой правде. Припомним, что в древнее время само слово «книга» означало только святое писание. Таким образом, войдя в этот круг представлений и понятий, мы легко поймем, что по убеждению наших первых христиан никакой лжи или выдумки вписывать в книгу было невозможно. Эти первородные мысли о значении книги и книжного письма, к нашему счастью, остались надолго в русской земле и управляли летописным делом до последних его дней. Само собой разумеется, что правда и достоверность летописных показаний вполне должна была зависеть от источников. Когда источники были самостоятельны, как, например, рассказ очевидца или участника события, то и правда памятной отметки является несомненной. Таковы все короткие свои русские свидетельства IX и X веков. Неточная правда стала обнаруживаться уже после, при разработке этих первых свидетельств, главным образом – от участия в летописном деле литературных приемов и свидетельств, приходивших из пятых десятых рук, следовательно, достаточно затемненных неправдой. Но и в таких случаях неправда могла явиться только по неведению, но отнюдь не по намерению, ибо мысль о правде жила неразлучно с мыслью о книжном писании, и обе они составляли одну святыню – для тогдашнего ума. Из источника правды исходили и другие очень важные качества наших первых и последующих летописных свидетельств. Они не различают людей по чинам, не зрят на лица и говорят одинаково правду о князе и простолюдине. Их речь пряма, честна, вполне независима, Исполнена эпического спокойствия, необыкновенного добродушия и полна христианской любви. Из всего сказанного можно уразуметь, что первые начатки нашей летописи вполне были самостоятельны, своенародны, ниоткуда не заимствованы, образовались и развились из собственных потребностей и нужд и воспроизведены собственными средствами». Если они во многом сходствуют с такими же летописными начатками западных народностей, каковы, например, тамошние средневековые годовники, аналы, летовники, то это показывает только, что и для тех, и для других был один источник, то есть общехристианский церковный обычай укреплять вечной памятью, не только церковное событие, но и важнейшее событие мира людского, как и важнейшее явление природы или мира божьего, каковы появления комет, затмения солнца и луны и так далее. Итак, первым початком нашего летописания была простая хронологическая календарная отметка, которая вносилась на память Вероятнее всего, в пасхальную таблицу, в святцы или же в другую какую книгу, наряду с показаниями общего порядка церковных годов, еще без всякой мысли о том, что это особая летопись, особая опись русских лет, особая и уже прямо летописное собрание таких отметок, должно было явиться гораздо позднее. Если даже, допустим, существование краткого церковного летописца, вроде летописца-патриарха Никифора, который последовательно добавлялся и русскими событиями, то в нем эти события должны были ограничиваться только числом лет того или другого княжения, потому что и сам этот летописец обозначал только последовательность друг за другом владеющих лиц других известий, он почти не касался или вставлял их в очень редких случаях. Русские продолжатели тоже строго придерживались его задачи и не распространяли свои показания дальше следования друг за другом владеющих имен. К тому же продолжение этого летописца не было работой самостоятельной и не могло ничего другого выразить, как лишь то, что находилось в подлиннике». Для того, чтобы собрать рассеянные заметки в одно целое летописное дело, единичное и личное, случайное, осветить общей мыслью единой памяти о единой русской земле, для этого было необходимо из рассеянных частей этой земли собраться в одно целое тому народу, который писал эти заметки, ибо история народа, как выражение народного сознания, даже в виде хронологических отметок, всегда идет следом за развитием самого народа и восходит к совершенству по тем же ступеням, по каким делает свои поступательные возрастные шаги сам народ. На этом основании мы полагаем, что до времен Ярослава, или, по крайней мере, до времен Владимира, едва ли возможно была мысль о собрании исторического материала, в одно правильное целое, в одну летопись. Такая летопись, хотя бы краткий перечень годов народной жизни, все-таки есть дело мысли, сознающей то целое, которое она стремится изобразить в последовательности своих годов. Следя вообще за постепенным ходом даже ученой обработки истории, мы примечаем, что мысль о цельных созданиях, о написании полной истории – обнаруживает свои попытки лишь в такие времена, когда сама народная жизнь складывается во что-либо тоже цельное, законченное относительно к своему прошедшему, когда она переходит на новую ступень развития. История в ученом и литературном смысле, как и сама жизнь, вырабатывается с большим трудом. Обработка истории так связана с жизненными отправлениями народа, что она только то и дает, что выработала жизнь, то есть только на то и отвечает, о чем запрашивает сама жизнь».